Глава 43. Викки. Вики пыталась сосредоточиться на скрипах и шурахах в доме, но ей мешал пронзительный шум в голове. Назойливый пронзительный писк гораздо хуже, чем писк комара, жужжавшего над духом. Хотя, возможно, это и впрямь был писк насекомого. вики ворочилась в постели сбоку на бок, чувствуя себя разгоряченной и липкой. Простыни с каждой минутой становились все более влажными. Если бы Викке не пришлось спать в одной комнате с матерью, она бы включила свет и открыла книгу или встала с постели, чтобы немного порисовать. Песня, которую бесконечно передавали по радио в Лондоне, настойчиво крутилась в голове, дополняя жужжание насекомого. В песне «I'll follow the sun» группы «Битлз» была строчка о потере друга. И Викки не хотела, чтобы это постоянно звучало в мозгу. Однако продолжала мурлыкать, привязчивую мелодию. И как она ни старалась, чем дольше она лежала без сна, тем сильнее становилось желание встать с постели. У нее внутри все кипело. Она испытывала непреодолимый позыв что-то делать. Когда терпеть этот зуд беспокойства уже не оставалось сил, а Элиза что-то пробормотала во сне, Викки взяла фонарь и на цыпочках выскользнула из комнаты, бесшумно закрыв за собой дверь. Освещая себе путь лучом фонаря, Вики подергала одну за другой наружные двери. Заперто. В доме стояла ужасная духота. Викки сильно вспотела и, почувствовав себя в ловушке, внезапно запаниковала. Плотный ночной воздух давил на нее сильнее, чем палящий дневной зной — переносить который было намного легче благодаря лучам яркого солнца и легкому ветерку, по крайней мере здесь, в горах. Духота это вызывала клаустрофобию и становилась невыносимой. вики отчаянно нуждавшаяся в глотке свежего воздуха, начала задыхаться. Она остановилась и прислушалась. Все крепко спали. Она прошла на кухню, где обнаружила оставленный в дверях ключ. Поспешно повернув ключ в замке, Викке отодвинула верхние и нижние засовы. Если она ненадолго выйдет на свежий воздух, ничего страшного не случится. Она вдохнула полной грудью и осторожно переступила порог, сразу почувствовав облегчение. В саду стояла такая же жара, ни дуновения ветерка, но здесь хотя бы не было такой жуткой духоты. Шум в голове улегся. Викки сделала очередной медленный вдох, отошла на пару шагов от открытой кухонной двери, а затем посмотрела на небо. Луна, еще не полная, но уже достаточно яркая, окутала сад призрачным серебристо-синим сиянием, что придавало пейзажу слегка жутковатый вид, хотя здесь было не так страшно, как в садах вокруг заброшенных вил в пальме в ту ужасную ночь. Под ногами у Вики. Тихонько шуршали листья. Внезапно она услышала за спиной громкий треск. «Неужели здесь кто-то есть?» На сад вновь опустилась тишина, если не считать копошащихся в кустах мелких животных. Девушка, казалось, видела их блестящие глаза. Когда по ее голой ноге пробежала крыса, Викки отпрянула и пришла в себя. «Пожалуй, не стоило выходить в сад босиком». Ей вообще не стоило выходить в сад, ведь здесь вполне могли водиться скорпионы или мог вернуться дикий кабан. Вики повернулась, чтобы возвратиться на кухню, и в этот самый момент явственно услышала какое-то движение у себя за спиной. Причем на сей раз там было нечто гораздо более крупное, нежели обычная крыса. Викке собралась было крикнуть, но внезапно сильная мужская рука зажала ей рот, а другая рука обхватила сзади за талию. «Только пикнешь, и я перережу тебе горло». Вики узнала этот голос. Несмотря на то, что мужчина сжимал ее, как в тисках, она попыталась кричать, но не смогла выдавить ни звука, от ужаса пересохла во рту. Ну вот и все. Патрискалье в конце концов до нее добрался, как она и боялась. Он заткнул ей рот носовым платком или, возможно, тряпкой, а сверху затянул чем-то вроде шарфа. Почувствовав на шее холодное острие ножа, Вики представила, как он перережет ей горло, увидела свою кровь, хлещущую на стену алой струей, почувствовав, как без чувств падает на землю. Она не хотела умирать, она совсем-совсем не хотела умирать. Ей послышался какой-то шум внутри. А может, снаружи? Трудно сказать. Стук в висках искажал все звуки. Патрис начал торопливо пробираться по дому, толкая перед собой Викки, и остановился в главном коридоре. «Мы немного подождем здесь», — прошепел он. Викки жалобно заскулила, теряя сознание, и внезапно все кругом перестало казаться реальным. В голове, в глазах, в мозгу, во рту извивались змеи, змеи с раздвоенным красным жалом. Неужели Патрис именно это сделал с Беа? пригрозил ей ножом, свел ее с ума, а потом убил? Вики задыхалась, ее прошиб холодный пот, Она затряслась. «Маман, спаси меня, ради Бога! Пожалуйста, положи конец этому ужасу, и я сделаю для тебя что угодно. Я больше никогда не стану с тобой ссориться. Я перестану быть такой эгоисткой и никогда не буду завидовать или вредничать». «Ни звука!» Нарушив ход ее мыслей, скомандовал Патрис, после чего, убедившись, что в доме тихо и больше никто не проснулся, приказал отвезти его, к спальне Клемонс. И даже не вздумай обмануть меня. Слишком напуганная, чтобы ослушаться, Викки сделала все, как он велел. Возле двери спальни Клемонс он приказал повернуть дверную ручку. Дверь оказалась запертой. «Постучи!» «Скажи, что это ты!» Патрис слегка ослабил шарф. Придерживавший кляп у нее во рту. «Это я! Вики!» — промямлила она, и Патрис снова затянул шарф. Услышав звук поворачиваемого в замке ключа, Вики с шумом распахнула босой ногой дверь в надежде хоть как-то предупредить бабушку. Клемонс стояла в дверном проеме, бледная, как полотно, в одной белой ночной рубашке с фонарем в руке. Вики стало еще страшнее. «Где Тео? Неужели его здесь нет?» «Нам нужно поговорить», — прорычал Патрис, втолкнув Викки в комнату. Когда они оказались в комнате, Викки обнаружила, что Тео действительно там нет. Что заставило его встать с кровати? А может... Он просто спит в другом месте? Что ж, весьма неожиданно голос Клемон сказался холодным и внешне спокойным. Ты думаешь, я не знаю, что произошло в Кособланке? Прознес Патрис. Думаешь, я не в курсе, что ты сделала? Когда меня будет посреди ночи, я вообще ни о чем не думаю. Тогда сейчас, пожалуй, самое время. «Патрис, что тебе от меня нужно?» Клеманс по-прежнему демонстрировала потрясающее самообладание, если, конечно, это не было мастерской игрой. «Я уже говорил тебе. Я хочу получить то, что принадлежит мне по праву». Патрис сделал театральную паузу. «Прямо сейчас?» «Если ты, конечно, не возражаешь», — Клеменс смерила его холодным взглядом. «Допустим, я дам тебе то, что ты хочешь. Но тогда я, естественно, рассчитываю получить кое-что взамен. И...» «Ты должен сказать нам, где сейчас Беатрис?» «Откуда мне знать?» «Он хороший актер», — подумала Викки, — удивленная тем, что еще способна думать, несмотря на приставленный к горлу нож. Патрис говорил так, будто был искренне удивлен. «Ой, да брось, Патрис!» — воскликнула Клеманс. «Давай вернемся к нашему делу. Мне нужна золотая шкатулка и ее содержимое прямо сейчас. Но зачем? Зачем она тебе вдруг понадобилась?» «Я покидаю Марокко!» и продажа шкатулки позволит получить неплохой капитал. Неужели опять впутался в неприглядную историю? Клеммонс повернулась к прикроватной тумбочке, поставила на нее фонарь и, сев на кровать, выдвинула верхний ящик. «Очень хорошо. Я тебя услышала». Комната внезапно поплыла у Вики перед глазами. Она жалобно всхлипнула, преодолевая тошноту и полуобморочное состояние. Все вокруг кренилось, ломалось, распадалось на куски, безумный страх сгибал и корежил все тело. Если Патрис получит желаемое, уйдет ли он по-хорошему? Или он все-таки убьет их с Клеменс? Но тут Клеменс резко повернулась. События начали разворачиваться с невероятной быстротой. Викки... Увидела у бабушки пистолет, и уже через секунду та подняла руку. Прозвучал выстрел, настолько громкий, что Вики не сразу поняла, в чем дело. Патрис с криком рухнул на пол, невольно отпустив заложницу. Еще не отдавая себе отчета, что стала свободной, она безучастно смотрела, как он корчится на полу, но, увидев выпавший из его руки нож, кинулась к двери. Клеменс застыла над Патрисом, по-прежнему с пистолетом в руке. «Если у тебя такая отличная память на дела давно минувших дней, то мог бы вспомнить, что я прекрасно стреляю». Патрис лежал на полу, громко стонал от боли и при этом пытался отыскать глазами нож. «Даже и не думай». Она ногой отшвырнула нож в сторону. «Только шевельнись, и я прострелю тебе второе колено». Похоже, Клеманс получала настоящее удовольствие от происходящего, и Викки поняла, что при желании бабушка могла спокойно застрелить Патриса. Дверь распахнулась, и, чуть не сбив Викки с ног, в комнату сломя голову, вбежал Тео. «Что, черт возьми, у вас происходит?» Он посмотрел на корчившегося на полу Патриса. Клем! «Я не собиралась его убивать», — невозмутимо сказала клемонс всего лишь прострелила ему ногу. Ты не мог бы вынуть у Вики кляп изо рта? А еще убери, пожалуйста, нож и попроси у Ахмеда веревку связать этого ублюдка. Освободившись от кляпа, Викки упала на колени и ее вырвала. Клеманс помогла внучке подняться и направила в ванную комнату. Там вики снова вырвала, после чего она сполоснула лицо и посмотрела на свое отражение в зеркале. Лицо ее было белым, как мел. Вернувшись в спальню, она увидела, что Тео вместе с Ахмедом связывают запястья и щиколотки Патриса. Тот был смертельно бледным и весь в крови. «Когда-нибудь я расскажу об этом своим внукам. Я расскажу им, как моя бабушка остановила преступника, собиравшегося меня убить». Разорвав пополам наволочку, клемонс наложила жгут над коленом кричавшего от боли Патриса. Затем принесла из ванной аптечку и перевязала рану. «В больницу!» — стонал Патрис. «Мне нужно в больницу!» «Только после того...» «Как ты скажешь, что сделал с Беатрис?» — отрезала клемонс «Я ее в глаза не видел!» Клемонс тяжело вздохнула. «Что ж, будь по-твоему. Тео, ты как хочешь...» а нам с Викки не помешало бы выпить кофе. Может, пройдем на кухню?» Она двинулась к двери. «Клянусь!» — скривившись от боли, воскликнул Патрис. «Клянусь, я не видел ее!» «Викки, пойдем выпьем кофе. Тебе сразу станет легче. Тео, проводи нас!» «Клянусь жизнью своего отца!» — умолял Патрис. Уже возле самой двери... Клеммонс, обернувшись к Патрису, невозмутимо произнесла. «Патрис, твой отец давно умер. Ты разве не видишь, что я истекаю кровью?» Артерия не задета. клемонс скажи нам, где девушка, ради ее родителей, и я тебе помогу». «Я действительно не знаю, пожалуйста, я тебя умоляю». «Джимми вас тоже умолял?» проронила стоявшая у двери Вики. Когда они покинули комнату и остановились в коридоре, Патрис начал отчаянно звать на помощь. «Тео, а ты как думаешь?» тихо спросила Клеманс. Тео, явно потрясенный завидным хладнокровием Клеманс, лишь покачал головой. «Трудно сказать. Может, он действительно не знает, где Беатрис?» «Полагаю, «Нам все же придется отвезти его в больницу». «Да, мы с Ахмедом можем спустить его с горы на муле, а там перенести в джип». «Это самое большее, что мы можем для него сделать. Полиция будет спрашивать, что случилось. Они наверняка допросят вас обеих», — заявил Тео. Клеменс вздохнула, начиная терять выдержку. «Только сперва дай ему немного бренди. Викки с Клемонс прошли на кухню за кофе, и уже несколько минут спустя, когда Заря еще только начала заниматься, они сидели на кушетке на террасе и смотрели, как мужчины несли безбожно чертыхавшегося Патриса. При виде этого жестокого убийцы, связанного по рукам и ногам, которого точно куль с мукой взвалили на спину Мула, Викки почувствовала, что у нее задергался мускул на подбородке. И когда мужчины начали спуск по тропе, они услышали, как Патрис выкрикивает угрозы в адрес клемонс «Ты за это поплатишься, сука! Я до тебя доберусь!» «Заткни свой поганый рот, Патрис!» — велел ему Тео. «А не то мы сбросим тебя со склона горы. Здесь водятся чудесные хищные птицы. Соколы, орлы, ястребы, грифы. И все они...» «Большие любители полакомиться глазными яблоками!» Патрис, лежавший на животе, свесив голову на корпус мула, выглядел настолько нелепо, что Викки не выдержала и хихикнула, а потом громко расхохоталась. Ее рассмешили эти бессильные угрозы отомстить. Оправившись от страха и шока, Вики была настолько счастлива своей вновь обретенной свободой, что на нее вдруг накатило сумасшедшее веселье. Судорожно вздохнув, она, к немалому удивлению Клеманс, начала неудержимо смеяться, хохотать до слез, согнувшись пополам и, держась за бока, не в силах остановиться. Но когда на террасе появилась Элиза с исказившимся от ужаса лицом, истерический смех тут же перешел в неукротимые рыдания, и Викки, спотыкаясь и падая, кинулась к матери. «Я слышала выстрел», — дрожащим голосом сказала Элиза. «Я не знала, где вас искать, пока Ахмед не объяснил, что случилось. Он велел мне оставаться на месте, пока все не закончится». С этими словами она протянула к дочери руки. «Простите», — всхлипнула Викки. «Простите, что навлекла на вас всех столько неприятностей».